четкий ритм. На следующее утро Гулливер спустился к нам с гитарой и немного поиграл. Он разучил старую песню группы Нирвана под названием All Apologies — «Мои извинения». Парень был предельно сосредоточен и четко выдерживал ритм. Звучало здорово, и мы хлопали ему от души. На миг я забыл обо всех тревогах.